Эпилог 2. НОКС Солнце стоит высоко в небе, и бриз дует со стороны океана. Пальмы шлестят на ветру. На горизонте проплывает яхта. Я наслаждаюсь видом, опираясь локтями на перила. Вдыхаю запах пляжа и волн. А надышавшись, поворачиваюсь и проверяю гамбургеры на гриле. Лу с присвистом откидывается на спинку стула. «Черт, сюда бы на пенсию. Сколько тут квадратов?» «Миллион миллиардов», — бормочет Уайет. «Вы бы видели мою спальню. Просто шик. Она ведь даже не основная. Ава классно обставила дом. Вкус у нее обалденный». Безостенчиво улыбаюсь. «Да, так и есть. Приятно было видеть, как она листала журналы и бегала по дизайнерам, когда мы купили дом в прошлом году». Лу замечает мое лицо и смеется. «Боже, ну что с вами сделаешь? Дэйн протягивает ему пиво. 550 квадратных метров, 5 спален, 5 ванных, джакузи, все из нержавейки и 150 пятьдесят метров до пляжа, шикарный дом и до папиного пляжного особняка всего полтора километра». Он нависает над бургерами. «Должен же Нокс его перещеголять!» Выпендрежник. «Это неправда, и вскинутая бровь ему об этом сообщает». Четыре года назад я окончил университет и устроился к отцу в отдел, занимающийся бизнесом в Нэшвиле. За это время я прошел путь от простого клерка до исполнительного вице-президента. И вовсе не потому, что хотел добиться расположения отца. В первую очередь я думал об Аве. «Дом по соседству свободен», — ухмыляюсь я. «Посмотрите с невестой, вдруг вам понравится». Ари, та самая невеста, загорается и поворачивается к нему. «Слушай, давай посмотрим». Дэйн закатывает глаза. «Замечательно. Мы еще даже не поженились, а ты уже начинаешь», — говорит он мне. «Он просто счастливый сукин сын, и нам желает того же», — говорил Уайт, устраиваясь рядом с Джаггером и протягивая ему пиво. «Они неразлучны еще с универа. Ава уже сказала, что если они решат сыграть свадьбу, наш дом в их полном распоряжении. Сами мы поженились у папы сразу после моего выпуска». Из стеклянных дверей высовывается Пайпер. «Так, Нокс, я вижу, ты тут занят с парнями. Но ну, можно тебя на минутку?» Она смотрит на меня большими глазами. «Ава?» Бросив лопатку, я бегу в дом. «А почему ты не бежишь, когда я тебя зову?» Доносится голос Ари. Я прохожу на кухню, но там никого. Пайпер указывает в сторону главной спальни. Ава сидит на большой кровати, а на ногах у нее два плачущих малыша. «В эти выходные...» Лиланду Ноксу и Персифоне Тюльпан официально исполняется два года. Я внимательно смотрю на нее. Она выглядит неплохо, немного устала. И волосы пора расчесать. Но с двумя малышами... Уф, я же сказала, Пайпер, что все в порядке. Они вечно рыдают вдвоем, и без разницы, хорошо им или плохо. Лишь бы вместе поплакать. Она смеется, когда Лиланд срыгивает, перестает плакать и замечает меня. Тянет пухлые ручки. «Папа!» Я забираю его. И Ава качает головой. «Я думала, прогулка по пляжу их вымотает, но ничего подобного. Сон — это не про них. Можно даже не пытаться». «Мой папа!» — рыдает Персифона, пока я не подбираю и ее тоже. «Они хотят спать, а мы тут день рождения пытаемся праздновать». Ава встает рядом, касаясь пальцами их подбородков, и напевает мелодию. «Чудесные малыши!» Лиланд тянется к ней. «Он вообще ее любит!» а ко мне попросился, просто чтобы избежать сна. Ава – отличная мама. Нежная, ласковая, терпеливая. Такая, о какой она когда-то мечтала. Ребенок был запланированным, но только один. Близнецы стали сюрпризом. И хотя их рождение слегка помешало ее учебе, скоро она окончательно выпустится и планирует заняться наукой Лиланд вытирает нос. «Не буду пать», – сурово заявляет он маме, дергая ее за волосы. «Тайлер!» пищит Персифона. «Наслаждаетесь семейной жизнью?» смеется тот, проходя в открытую дверь. «С ним мой отец. Они ходили в кино, пока мы отдыхали». Персифона тянется к Тайлеру, и тот ее забирает. «Представляешь, Пи, дедушка пустил меня за руль», сообщает он. Поперхнувшись, смотрю на папу. «Ты доверил ему машину? Ему 15 и нет!» Тот до сих пор бледный, я усмехаюсь, сменив гнев на милость. «Помню еще, как он учил нас с Дейном водить». И столько тогда было вопли и ругани, когда мы слишком резко тормозили. Папа выдыхает. «Он попросил, и я подумала почему нет?» «Моя машина больше не будет прежней». «Это он еще не рассказал, как я чуть не сбил пешехода», воркует Тайлер с ребенком на руках. Глаза Авы вспыхивают, а отец выдыхает. «Да, симпатичную девушку на велосипеде». «Видел я, куда ты смотрел». «Ничего подобного, просто отвлекся», фыркает Тайлер. «Он на тебя сильно ругался?» спрашивает Дэйн, тут же забирая Лиланда из рук Авы. Мой сын улыбается и тянет ручки к его волосам. Класиво, говорит он, и тут же срыгивает Дейну на рубашку. Тот бледнеет, широко раскрывая глаза. «Гадость какая! Терпеть не могу молоко!» Но он не отпускает его, даже когда в спальню заходят Пайпер с Уайэтом, которые тянутся к Лиланду, пытаясь добиться его внимания. В дверь сует голову Лу. «Еда готова!» Ава смеется. Скорее всего, потому что Лу взялся за гриль вместо меня. Персифона сползает с рук Тайлера и смотрит на Лиланда, которого держит Дэйн. «Ли, есть! Не спать!» – требует она. И он тут же тянется следом, как и положено хорошему брату. И гусиной походкой прямо в подгузнике бредет за ней. Цепляется за ее кофточку, что-то бормочет, а потом с хихиканьем бежит вперед, а сестра его догоняет. «Пи, пи, пи, я белый!» «Нет!» – вопит она и бежит быстрее. И черт, они жутко медленные, а мы все равно зачарованно наблюдаем. Это такая мелочь, смотреть на них и понимать, насколько мне повезло. Удивляться счастью в своих руках. Знать, что семья — это все. Все тянутся в сторону кухни, а я поворачиваюсь к Аве и вижу, что в ее глазах блестят слезы. Она бросается ко мне, и я крепко ее обнимаю. Ах, эти мелочи, в них и заключается счастье. Я целую ее долго и медленно, ласкаю ее языком, и она тает в моих руках. Наш путь был непростым, но, несмотря на разбитые сердца и упущенные моменты, в конце концов мы прошли его и вернулись к тому, что у нас было.